2870 год от Великого Исхода, пятнадцатый день месяца вепря. Арция, Северный тракт. Габриэль наскоро перекусил и выпил вина в харчевне с дурацкой вывеской, изображавшей какого-то зеленого зверя с крыльями. Впрочем, про прознатчику сейчас показалось бы уродливым даже творение Суон Эль Триго. Ждать, пока конь отдохнет, было некогда, и Габриэль пятый раз с приплатой менял заморенных лошадей на отдохнувших. Возможно, торопиться не стоило. Он и так опередил всех, кого можно и нельзя. Барон О'Бен всяко узнает об Эльцкоризне первым, но о бывшему вору нужно было залатать образовавшуюся в душе прореху, и он дрался с судьбой за каждую ору, вытесняя усталостью и вознёй лошадьми все другие мысли. Прошло два дня, но перед глазами Габриэля все еще стояла тоненькая юношеская фигурка, облитая внезапно хлынувшим сквозь прореху в облаках солнечным светом. Те, кто стоял ближе, клялись, что, когда палач отпустил топор, в небо взмыл лебедь. В это прознатчик барона Обена не верил. Какие лебеди в месяце вепря? Просто мальчик умер так, что из этой смерти не могла не родиться песня. И песня это будет оружием в войне, которое по-настоящему начнется только сейчас, в войне, где пленных не берут и в плен не сдаются. Проклятый! Если бы он приехал на две оры раньше, он успел бы остановить Шарля Тагере, но в жизни нет ничего гажа пресловутого «бы». Он опоздал тогда, когда промедление было смерти подобно, и словно в отместку загоняет лошадей и себя, когда можно и не спешить. Хотя что это с ним? Как можно не спешить, когда на весы брошена судьба Мунта и Арции? Со смертью Шарля и Эдмона ни жизнь, ни война не кончаются, а потому, Габриэль, поторопись. Ты везешь дурные вести, но лучше их привезешь ты, чем эскотские головорезы. Ваша лошадь оседла на сударь, похожий на барсука-трактирщик, угодливо поклонился. С вас двенадцать аргов. Я хорошо разбираюсь в лошадях, мошенник». Габриэль вытащил кошелек и отчитал деньги. «Вот тебе девять, и благодари судьбу за выгодную сделку. Мой чалой куда лучше твоего гнедова. Но... Бери, сказал!» Сверкнул глазами мереец и трактирщик уступил, тем более проезжий был прав. Оседланный гнедой взял с места сильной рысью, и вскоре городишко со своими домами, заборами и зеленой вывеской остался позади. Вновь замелькали перелески, косогоры, деревеньки, белосерые унылые поля. Переезжая какую-то речушку, Габриэль неожиданно для себя самого свернул к проруби, где жители ближайшей деревеньки поили скотину. Сунув руку в карман, плут, игрок и циник вытащил кошелек, данный ему Агнесой. Там еще оставались деньги, но прознатчик, сморщившись словно держал в руке не просто дохлую, но полуразложившуюся крысу, зашвырнул его вместе с аурами в темно-зимнюю воду. Следом полетела золотая рыцарская цепь. Было пасмурно. Над придорожными тополями кружили вороны. Из-за леса доносился звон колокола и тянуло дымом. До монта оставалось не больше шести диа.